Глава вторая. На утро. Алекс. Чехов меня кликает в заведующее отделением. Возьми сегодня мою девочку на ринопластику, Арсений Петрович. У меня сегодня две ринопластики. Гайморовы конхотомии, показываю рукой на толпу пациентов, сидящих перед смотровой. Александр Александрович, я не прошу кивает головой в сторону темноволосой молоденькой девушки, дрожащей рядом с огромной спортивной сумкой. Иванова Татьяна. Отец заплатил за девочку большие деньги. Так что постарайся проапеллировать её время между своими умысниками. Где Бутусов? Заболел, мать его, ногу сломал. Теперь надо раскидать всех его платников. Понял. Направляюсь бодрым шагом к смотровому кабинету. Итак, что мы имеем в сухом остатке? придётся оперировать не до трёх, а до пяти. Значит, я не успею заехать к сестре и поговорить, пока отсутствует её муженёк. Планы меняются. Не знаю, точно рад ли такому повороту событий или нет. Иванова, заходим, зову девушку за собой. Через минуту пациентка уже сидит, дрожит в кресле. Провожу осмотр. Нос здоровый, красивый, прямой, перегородка отличная. Уверена, что хочешь подправить. Хочу уменьшить, поспешно кивает, боится, вдруг передумаю делать ей операцию. После осмотра пациентов отправляюсь в операционную на восьмой этаж. Чех, всю норм, интересуется Иваницкий. От Урина Ларинголог, оперирующий врач со стажем. В порядке, отвечаю браво, направляясь к своему операционному столу. Иванову привозят первый. Девушка в голубой одноразовой сорочке и шапочке. Из такой же ткани по-прежнему дрожит. Блин, ты уверена, что нам надо ломать твой здоровый нос? Спрашиваю ее снова, будто от моего вопроса что-то изменится. Да, говорит, едва слышно. Я должна быть красивой. Тебе восемнадцать. Ты априори красивая, спорю с ней. Чехов. Меня одергивает заведующий отделением, делающий обход по операционным. Время. Операция длится 2 часа. Изредка ко мне подходит то Иваницкий, то Арсений Петрович. Подправляют, направляют, проверяют. Так-то у меня всё получается хорошо. Я достойный ученик Арсения и Иваницкого. Пришёл в этот центр проходить ординатуру, да так и остался, вернее, оставили, посчитав, что я неплохо влился в мужской коллектив. Выводим командует анестезиолог. Больно, шепчет девчонка, которую перекладывают на больничную катальку и отвозят в комнату, служащую для пациентов комнатой, где они приходят в себя под наблюдением медицинского персонала. Больно, шепчет Лейла, снова проваливаясь в сон. Пройдёт час, прежде чем она окончательно выйдет из наркоза. Следующий Приступаем к новому пациенту. Ровно в 5 заканчивается последняя операция. Обычно я уставший отдыхаю с коллегами в ординаторской. Предварительно плотно пообедов. Но сегодня усталости нет. Даже спать не хочется после бурной ночи. Настойчивая мысль: ты должен разрулить ситуацию, врывается в моё сознание и выражает его гиперактивностью. Чех, всё нормально? Меня хлопает по плечу Иваницкий. Почти юзу интернет в поисках той самой врачихи Ульяны Ласкиной. Вбив в поисковую строку Яндекса её имя и фамилию, тут же получаю фото и ссылку на место работы. Городская больница, терапевтическое отделение, врач-терапевт. Красивая, Иваницкий застывает за моей спиной, поглаживая рыжеватую бородку разглядывает девушку с рыжевато-карамельный копной волос. Стерва, выдаю я. Ну, красивые и все такие, усмехается коллега, направляясь на выход. Всё нормально? В родинатрскую заходит Таня Морозова, однокурсница подруга Ани. Почему вчера не пришла на вечеринку? отвечаю вопросом на вопрос. Почему спрашиваешь? прищуливается. Иначе бы знала, что со мной. Отвечаю с обидой и недоверием. «Знаю я». Ирка позвонила. Девушка занимает место рядом со мной на диване. Забрасывает ногу на ногу. Я в шоке. «Вчера узнала?» Отворачиваюсь от милого личика Уля. Смотрю на дерзкое лицо Таньки. «Нет». Отводит глаза в сторону. «Я видела Громова с Ульяной в ресторане месяц назад». В начале переживала, что между ними связь, но в голове не укладывалось. Громов никогда не изменял же не оттут, вдруг такое. Потом решила, что их что-то другое связывает. Не знаю, что именно, но думала, что Влад хочет через Улю выбить себе местечко потеплее. Тогда я уверила себя, что скоро эта интрижка закончится, как только Громов получит своё через Улю. «У нее дядя большая шишка фармакологии». «А-а-а!» Потом узнала через знакомых ребят, работающих в городской, что Влад через день забирает Ульяну с работы. У них все получилось, и ничего не рассыпалось. Аня ни о чем не догадывалась, и я не знала, как ей рассказать. Когда решилась, выяснилось, что ей нельзя волноваться. Снова случилась эта напасть как и с прошлой беременностью. Тяжело выдыхаю. Ситуация гадкая. Влад замарал нас всех, сделав друзей Ани ее врагами. Убил бы Влада, ручу я. А эту стерву замолкаю, подбирая слова помягче. Таня поднимается с места, подходит ко мне и садится рядом. Ты чего? В шоке гляжу на нее. У тебя ведь нет никого, даже любовницы, заговорщицки, подмигнув гладит меня по щеке. Танюх, отстань. Зло выпаливаю я. А она ведь тебе понравилось. Уля, коллега и подруга семьи, билёт пальцами меня за подбородок и резко поворачивает моё лицо к монитору. Посмотри. Она глядит на тебя с нежностью и восторгом, будто зовёт. Встань с меня, слышу свой угрожающий голос ты должен увести её у Влада. Разбей их связь, заведи с ней интрижку, потом избавься от неё. Я внутри меня всё взрывается от возмущения. Ты, брат, тебе спасать брак сестры. Тане больно щиплет меня за ногу.